Эпилог. Ты что, не понимаешь, мама? Чуть не рыдала Маша, глядя в глаза Татьяне Ивановне. Всё дело в этом свадебном платье. Оно так сделано, что я в нём и трёх шагов не пройду. Но ты же сама выбирала. А я тебе говорила, что такое платье не подходит для зимнего сезона. Резонно возражала мама, разглядывая чудесное белое атласное платье с воздушной органзой. расшитой вручную. Прозрачная дымчатая ткань слоилась и ложилась нежными волнами, подчёркивая изящество худеньких плеч, гибкость рук, тонкость талии. Но тебя же не переубедишь? Ты же хочешь выглядеть как принцесса. Я хочу, чтобы Коля, Маша запнулась, не зная, как выразить словами всё то, что она чувствовала в этот день. О чём думала весь последний месяц, прислушиваясь к изменениям, происходящим внутри её тела. Да, она чувствовала себя как Золушка, нечаянно попавшая в сказку. Николай вернулся и больше не отходил от Маши ни на шаг. Он был настолько рад неожиданному известию о Машиной беременности, что готов был её на руках носить. А после того, как они с Машей посетили врача и вместе посмотрели на то, как бьётся маленькое сердце их ребёнка, Гончаров окончательно ополоумил и решил, что выражение "носить невесту на руках" требует буквального понимания. Он боялся, что Маша поскользнётся, боялся пускать её одну в лифт, не переносил того, как лихо она поднимается и спускается по ступенькам в офисе. уже ожившего, стучащего лодками, гудящего грузовичками со строительными материалами посёлка Русское Раздолье. Впервые очередь жителей уже вовсю овладевало своими домами. Кое-кто из самых смелых даже организовал что-то наподобие гриль-пати, вечеринки на морозе, которая плавно перекочевала в офис. Все-таки минус 20 по Цельсию ощущается даже после нескольких бутылочек горячительного. Суеты было много. Но для Маши самым главным, конечно, стало возрождение парка из пепла загородного клуба. Ольга Чизганова, конечно, чувств своих не показала. Узнав о Машиной беременности, она сразу же провела реорганизацию своего мнения, после чего сообщила... что всегда была против идеи клуба и что все карты их парка спутал депутат, жадная свинья. Маша не возражала. Депутат так депутат. Лишь бы с парком все было хорошо. А раз Ольга взялась за парк, он был обречен на успех. По всему их шоссе от самой Москвы теперь висели баннеры рекламы. где вместо домика коэффициент на них говорилось о прелестях и единственно в Подмосковье посёлка с прекрасным благоустроенным парком. Зонами релаксации, активного спортивного отдыха, дорожками для бега, сцены для организации летних концертов и так далее и тому подобное. Бизнес должен быть социально ответственным. говорила Ольга в интервью одному крупному порталу недвижимости. Наш посёлок ориентирован не на миллиардеров с яхтами. Мы создаём комфортную среду для всех категорий жителей. Ориентируемся мы прежде всего на людей с детьми, на большие русские семьи, которые будут хранить и создавать традиции для будущих поколений. Как она умеет языком чесать Фыркала Татьяна Ивановна, которая всё ещё не могла простить Ольге то, как по её милости Маша чуть не осталась матерью-одиночкой. Говорит она умеет. Знаешь, мам, самое странное, она ведёт себя со мной так, словно ничего и не было. Словно она не использовала мой труд в своих целях. Не пыталась отговорить Николая от женить бы на мне. Словно не кричала она на меня в тот день на переговорах. Что если я хочу стать частью их семьи, должна научиться мыслить по-новому, искать везде выгоду и забыть про совесть. Удивительно, но она обнимает меня так, словно я ей ближе родной сестры. Уверена, она хочет, чтобы я попросила её быть нашей свидетельницей на свадьбе. А ты? А я вообще не уверена, что хочу видеть её на своей свадьбе. То как она выкинула Роберта из бюро? За что? Только за то, что он поступил по совести. Не знаю. Маша, но ну ты не можешь начинать семейную жизнь с того, чтобы не позвать сестру своего мужа на свадьбу, верно? Да, грустно вздохнула Маша. Не могу. Пусть приходит чёртова гусеница. Маша! Что? Выторощилась-то? Но когда я буду кидать букет, я его швырну так далеко от неё, что у неё не будет и малейшего шанса выйти замуж. Ох! Только и смогла выдавить из себя мама сквозь хохот. Свадьбу назначили на начало марта. Так у них оставалось хоть немного времени, чтобы подготовиться. Маша, правда, была заикнулась о свадьбе в Италии или где-нибудь, где хоть немножко теплее. И где можно будет пройти от лимузина до церкви, не натягивая при этом шубы и валенок. Но гончаров, да этого так мечтавшей о горах итальянских, теперь у пёрси не сдвинешь. Беременным девушкам летать на самолётах не годится. Никаких перелётов, ни за что. И наплевать на то, что говорят врачи. Мало ли? Лучше бы вообще лежала дома и ела клубнику. А то ходит, понимаешь, ходит, прямо ногами по улицам. Никакого чувства самосохранения. А вдруг чего? Да, Гончаров был готов обложить Машу мягкой ватой и не выпускать из дома до самых родов, или даже позже. И только категорические вопли их семейного доктора, что такая стратегия вредна и опасна, убедили Гончарова чуть-чуть ослабить хватку. Но свадьбу назначили на начало марта в Москве. Регистрация брака и венчание в храме святителя Николая в Толмачах. Торжественный обед в загородном имении у отца и матери Николая. Медовый месяц где-то под Сочи, где у друзей семьи Гончаровых имелся чуть ли не замок на море. Ехать, конечно, на машине. Летать беременным Смотри выше ни за что и ни при каких обстоятельствах. При одной мысли обо всём этом у Маши начинала кружиться голова. Хотя это могло быть и следствием беременности. И, конечно, как и всем золушкам, ей было просто необходимо стать принцессой в день своей собственной свадьбы. Вот она и выбрала, вопреки советам умной опытной Татьяны Ивановны, это роскошное многослойное платье. подол которого, как мантия королев, тянулся за тобой, создавая ощущение, что ты не идешь, а плывешь по земле. Но не в начале же марта. Прогноз погоды, улыбчивая девушка в ярком оранжевом платье, сообщил, что в день Машиной свадьбы ожидается метель. И как прикажете плыть в платье из органзы и атласа сквозь метель? В день свадьбы Маша смотрела в окно и буквально умирала от отчаяния. Улицы замело, дороги были скользкими, и вся идея жениться в такой день начинала казаться аферой. "Я обязательно упаду", прочитала Маша, заламывая руки. "Я выроню кольцо. У меня же пальцы будут как деревянные, такой холод". "Машуля, ты не на улице женишься". В церкви будет тепло. Там отопление, там свечи, там. Мама, может быть, нам перенести свадьбу? На лето? Смеялась мама, подавая приехавшей к ним девушке-визажистке, расчески и баллончик с лаком. Сошьем тебе мешок, чтобы туда твой живот положить. А что? Скажем, такая мода. Почему ты надо мной смеешься? Возмущалась Маша, пытаясь сдержать слезы. Не хватает ещё размазать весь макияж, который наносили почитать целый час. Не жалко тебе меня. Жалко? ахнула мама. Ты выходишь замуж за достойного мужчину, которого любишь, который тебя просто обожает. Ты в шикарном платье, которое делает тебя похожей на английскую королеву. Нет, английская королева не ты. Нет. Спасибо, что сказала, а то я как раз было почти поверила и уже собиралась издать указ, запрещающий холодную погоду. Фыркнула Маша, закрывая и открывая глаза по команде визажистки. Таня сдержалась и тихонько рассмеялась. Ты сейчас как Кейт Мидлтон, такая же красивая и нежная. Честно, деточка, ты сказочно хороша. Ага. Хороше я буду, когда споткнусь об этот бесконечный подол и упаду в снег. Уверена, у Кейт были точно такие же мысли. Тихонько пробормотала визажистка. Я смотрела трансляцию королевской свадьбы, и у Кейт тоже было платье с очень длинным подолом. Её сестра помогала ей, держала подол, когда их фотографировали. Если я попрошу брата подержать мне подол, он дёрнет за него, чтобы на всех фотографиях в замедленной съёмке было видно, как я лечу вниз. Миллиметр за миллиметром. Это же так весело. Во-первых, Саша никогда бы не стал, пробормотала мама неуверенно. А во-вторых, именно поэтому он будет постоянно под присмотром тёти Кати, которую я уже проинструктировала. Ты лучше поговори ещё раз со Стёпочкой своим, чтобы он хотя бы побрился, а то явится на твою свадьбу в своём застиранном свитере, и с планшетом в руках, и будет целую свадьбу смотреть свои глупые ролики. Нам пора, крикнул папа, постучав аккуратно в дверь собственной спальни, на этот день переделанную в будоар для невесты. От этих слов сердце Машино глухо стукнуло. А затем забилась с сумасшедшей скоростью. Сейчас я покраснею и умру, подумала она, и словно в ответ на её страхи визажистка подошла к ней и принялась снова пудрить её щёки. Просто прекрасно, ахнула мама, когда работа была закончена. Деточка, ты такая! Папа прослезился, когда увидел свою дочку в роскошном белом платье. протягивающую ему дрожащую ручку. Ты самая красивая невеста на свете. Главное, папа, чтобы я не упала. Там метель. Если я упаду, я буду самая дурацкая, запутавшаяся в собственном платье невеста. Всё будет хорошо, заверил её отец и подал ей руку. Взял её под локоть так крепко, чтобы удержать на любом повороте. защитить от любого падения, поддержать при любой трудности на её пути. Ведь разве не в этом и состоит долг отца? По крайней мере до тех пор, пока под торжественные звуки свадебного марша он не проведёт свою красавицу дочь под длинному проходу в церкви, заполненному их друзьями, родственниками, настоящими и будущими. детьми и старушками, взрослыми, мужчинами в строгих костюмах, женщинами в роскошных платьях, мимо цветов, стоящих в высоких вазах, мимо подсвечников, уставленных множеством горящих свечей. Потом в конце этого пути он, отец, вложит руку своей девочки в большие и сильные ладони этого мужчины, которого она выбрала в спутники свои. И работа его как отца будет закончена. Можно будет отойти в сторону и полюбоваться на неё. Какой чудесной выросла его маленькая дочь, которую он водил в художественную школу. Андрей Владимирович встал рядом со своей женой и смотрел на Машу, не отрываясь. Вот она, чьи мысли и сомнения и теории он выслушивал, кому помогал делать уроки. И мечты он помогал воплощать в жизнь. Согласны ли вы, Николай Николаевич, взять в жёны Марию Андреевну? спросил священник. Пауза длилась не больше доли секунды. "Да", ответил Николай с серьёзным и очень торжественным выражением лица и посмотрел на Машу полным восхищения и восторга взглядом. Согласны ли вы, Мария Андреевна, взять в мужья Николая Николаевича? Да, согласна, тут же ответила Маша, сияя от счастья. В знак верности и любви обменяйтесь кольцами, пробасил священник, и Машу снова овладел странный ужас. И какой-то голос внутри её головы принялся нашоптывать, что, конечно же, Она сейчас уронит кольцо. Маша стояла, не шевелясь, пока Николай не тропливо и спокойно надевал кольцо на её палец. Затем настал её черёд. О, как это было трудно успокоиться, взять себя в руки, просто дышать глубоко, размеренно, пытаясь унять дрожь. Маша бросила короткий, полный паники взгляд на Николая. И он ободряюще улыбнулся. Тогда Маша решилась. Двумя пальцами, очень осторожно, она взяла кольцо в руки. И это было подобно хирургической операции. Она даже не дышала в этот момент. Поднесла его к руке Николая. В какой-то момент она действительно чуть не уронила кольцо. Просто потому, что слишком боялась этого. Но руки не подвели. Кольцо мягко проскользнуло по пальцу, остановившись на долю секунды на костяшке пальца, но затем продвинулось дальше и да заняло своё положенное место. Маша выдохнула с облегчением, а Николай даже подхватил её за локоть, так как испугался, что у неё может закружиться голова. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту, сказал священник улыбаясь. Всё было позади, и Маша отдалась поцелую, наплевав на то, что все смотрят. Все аплодируют, фотографируют, снимают на видео, оценивают, обмениваются мнениями о молодых. Единственное, о чём могла думать Маша в тот момент это то, что вот теперь она уже не Маша Кошкина. А Мария Андреевна Гончарова – замужняя женщина в объятиях самого лучшего мужа на свете. И впереди у них светлое будущее. Ну и немного весенней слякоти, чуточку утренних недомоганий, страх перед родами, бессонные ночи с их маленькой дочкой в руках. Словом, всего понемногу. Впереди у них была вся жизнь. Татьяна Веденская. Всё дело в платье. Читала Оксана Тимошкова.